Как и следовало ожидать, мистер Феликс Арбикан из конторы Уэйнт, Арбикан и Уэйнт разделял точку зрения Генриетты, а не Била Торпа, о важности родословной. Он выслушал ее рассказ и прокомментировал. «Любопытно!» «Да», — вежливо согласилась Генриетта. «Такой вывод показался ей чудовищно несправедливым». «Тут возникает несколько правовых проблем». «Не только правовых», — сказала Генриетта. «Что такое?» «О да, совершенно верно. Э, несчастный случай, например». Арбикан сделал сочувственный жест. «Мне жаль, в наши дни на дорогах так много машин». Он сложил руки пирамидкой под подбородком. «Вы говорите, она шла пешком?» Да. В таком случае мне придется решать вопрос об ответственности. «Речь не идет о том, кто виноват в происшедшем», — медленно произнесла Генриетта. «Водителя предстоит еще найти». «Он остановился?» — она покачала головой. «И не сообщил об этом в полицию?» «Нет, насколько я знаю». «Чрезвычайно жаль. Поступи он так, меньше было бы хлопот?» «С профессиональной точки зрения». Осталось бы лишь решить вопрос об ответственности со страховой компанией и согласовать убытки. Генрета молча наклонила голову. — А эти вопросы обычно решаются без судебного вмешательства. Генрета облизнула пересохшие губы. — В субботу утром состоится дознание. — Разумеется. — Бербери, не слишком от вас далеко. Вы сможете приехать? Вы хотите, чтобы я представлял вас? Если ваша мать была когда-то моим клиентом, а, по-видимому, так и было, тогда, конечно же, я приеду. Инспектор сказал мне, что она приезжала к вам один раз. Очень давно. Вы не помните ее? Арбикан покачал головой. генрета разочарованно откинулась на спинку стула. А я так надеялась. Мне очень нужен хоть один человек, который знал бы ее раньше. — Согласен с вами. Стряпчий кашлянул. — В этих э, несколько необычных обстоятельствах я бы вам посоветовал установить для начала, не было ли юридического удочерения. Это придало бы новую окраску всему делу. Вы говорите, в доме не осталось никаких документов? — Ни одного. После того взлома, сами понимаете. Арбикан кивнул. Да, это не упрощает дело. Да. В отсутствии каких-либо письменных свидетельств мы могли бы предпринять поиски в судебных реестрах. Генрета посмотрела на него с надеждой. Но дело будет очень долгое. Видите ли, существует около сорока судов графства и несколько сотен судов магистратов. «Я понимаю. Завещание, — осторожно заметил Арбикан, — могло бы прояснить дело. «Каким образом? «Возможно, мы нашли бы там ссылку на связь между вами и Грейс Дженкинс. «Не являясь ее собственным ребенком, вы все же могли бы оказаться ее родственницей с юридической точки зрения. «Не понимаю, каким образом?» «Вы не предполагали, что могли бы быть ребенком от предыдущего брака одной из сторон?» Она вздохнула. «Не знаю, что и думать. В таком случае вы приходились бы кровной родней одному из них». «Только не Грейс Дженкинс», — повторила Генриетта. «Если же нет, — продолжал Стряпчий, — и это можно доказать в обоих случаях, тогда вы могли бы быть ребенком от брака» один из партнеров которого впоследствии заключил брак с кем-то из тех лиц, кого вы считали своими родителями. Генриетта поднесла ладони к вискам. «Вы объясняете слишком быстро. Затем последовал третий брак с какой-то из сторон. Впрочем, три брака в наши дни не такая уж редкость». «Все это очень сложно, не правда ли?» «Закон сложен!» — бодро произнес Арбикан. Генриетта засомневалась. «Мистер Арбикан, а что, если я незаконно рожденная?» Пальцы стряпчиво вновь сошлись под подбородком, пока он разлагольствовал. «Закон в настоящее время гораздо мягче, чем раньше!» И если лицо, которое вы считаете своей матерью, оставило завещание в вашу пользу, то незаконно рожденность не имеет большого значения. Я о другом, быстро произнесла Генриетта. Кроме того, мы. У нее не было денег, я знаю. У Арбикана был вид, словно он собирался сказать, что это тоже не имеет значения. В любом случае. — продолжила Генриетта. — Я бы никогда не стала претендовать на что-либо, не имея на то права. И если Грейс Дженкинс не была моей матерью, значит, никаких прав у меня нет и в помине. — Завещание, — начал Арбикан, — могло бы... — Возможно, вообще не существует никакого завещания, — возразила Генриетта. Она не собиралась умирать. — — Каждому следует заранее побеспокоиться о завещании, — назидательно произнес стряпчий Если у фермеров ранний ланч, а у клерков ровно в четверть второго, то у полицейских на дежурстве его вообще нет. Инспектор Слон и констебль Кросби Вернулись в полицейский участок Бербери незадолго до трех, когда в столовой не оказалось ничего более существенного, чем бутерброды и чай. Кросьбе поставил на письменный стол Слоуна под нос. «Это все, что у них осталось», — кратко сообщил он. в сомерсет Соммерсет-хаусе тоже ничего не нашлось», — объявил Слоун, подтолкнув напарнику телеграмму. Никаких записей о браке между Грейс Эдит Райт и Сириллом Эдгаром Дженкинсом за пять лет до и после той даты, которую нам сообщила девушка. Кросьбе взял еще один бутерброд, и пока с ним расправлялся, обдумал услышанную новость. Затем последовало заключение. О Грейс Дженкинс... — Должно быть свидетельство о рождении. — Райт, — машинально поправил Слоун. Кросби взял еще один бутерброд. — Хотя, — продолжил Слоун, — есть ли ее фамилия Райт, причем тут Дженкинс, тем более, что она не была за ним замужем. Кросби не нашел, что сказать. — Кроме того, откуда начинать поиск? — Откуда, сэр? — эхом отозвался Кросби. — Я имею в виду время, — любезно пояснил Слоун, — а не место. Все записи хранятся в Сомерсет-хаусе. Вопрос только в том, какой период просматривать. Девушка говорит, что Грейс было 45 лет. Патологоанатом утверждает, 55 или около того. Так поддакнул Кросби. — Но это еще не все. По словам девушки, ее мать была замужем за неким Дженкинзом, ныне покойным, и в девичестве носила фамилию Райт. Никаких следов этого брака в сомерсет хаусе не обнаружили, а доктор Дабби полагает, что потерпевшая была и бездетна, и не замужем. «Еще чаю?» — конструктивно предложил Кросби. «Спасибо». Слон потянулся к записной книжке. Нельзя же, право, ожидать, что в главном архиве нам найдут свидетельство о рождении лица, чей возраст мы не знаем и в чем имени не уверены. Поэтому вместо того... Да, сэр, вы начнете поиски семьи по фамилии... Где это у меня записано? Ах, да, по фамилии хоклингтон гарруэл А еще будете разыскивать ферму? «Ферму, сэр?» «Ферму Падуб, Кросби». «Где-то в Англии, сэр?» «Где-то в Кале шире», — отрезал Слоун. Кросби проглотил. «Да, сэр». Слоун просмотрел записи беседы с миссис Каллоус. Затем остается автобусная станция. Грейс Дженкинс прибыла туда во вторник утром и уехала на семичасовом автобусе вечером. Попытайтесь найти какую-нибудь зацепку. Где она провела весь день? — Да, сэр. — Вы помните, что необычное произошло во вторник? — Ее убили? — Попытайтесь еще раз, — прозвучало с угрозой. Кросби нахмурился. — Она нарядилась во все самое лучшее. — Что-нибудь еще? Это был не ее день для покупок в Бербере. «Вот именно!» «Могли бы просто сказать, что это был не ее день», — пробормотал Кросби, но, к счастью, инспектор Слоун его не услышал. Генрета вышла из конторы Уэнд, Арбикан и Уэнт, и остановилась на тротуаре. Билл Торп ждал чуть поодаль, и, когда она помахала ему, подошел с вопросом «Удачно?». «Вовсе нет», — уныло ответила Генриетта. «Он ее не помнит». «А как насчет узаконенного родства?» Билл подстроился под ее шаг. «Я обнаружил на этой улице кафе». «Узаконенное родство», — возмущенно повторила Генриетта. «Никогда не думала, что взять приемного ребенка — такое простое дело». «Ко всему прочему...» Не существует никакого центрального архива регистрации усыновления. Голос ее дрогнул, когда она сказала, — Я могу оказаться кем угодно. Все-таки нам придется пригласить для тебя ветеринара. Лицо ее на секунду просветлело. — Ящур или костный шпат? — Чтобы он взглянул на твои зубы, — ответил Билтор. Он толкнул дверь в кафе и провел ее к столику. В этот час посетителей было мало. Билл выбрал столику у окна, и они уселись друг против друга, но Генрете не удалось отвлечься от своих мыслей. — Я человек, несомненно, если мне позволят сказать, один из... — Нет, не позволят, — прервала она. «Чай на двоих!» — обратился он к официантке и тосты. «Когда я была маленькой девочкой, — сказала Генриетта, — то часто спрашивала. «Почему я?» — это я. А теперь, когда выросла, задаю себе другой вопрос. «Кто я?» «Философия, эгоцентричная наука!» — пожаловался Билл Торп. «Хотя все уверяют, что нет. Не могу сказать...» что мне нравится твое увлечение ею. «Я — это я», — объявила Генриетта. «И очень симпатичная к тому же, особенно... Я знаю, я — это я. Но как нам быть дальше?» Билл Торп заерзал. «Никто не сомневается в твоем существовании. Трудно только установить твою личность». «Ну и кто же я такая?» «Не знаю», — спокойно ответил он. «И, по правде говоря, мне все равно». «Но Генриете не было все равно. В таком случае я могу быть вообще кем угодно». «Вовсе не кем угодно. В этой стране живет больше пятидесяти миллионов человек, и если у меня нет имени, мы можем сузить область поиска». «Ты уверен?» «Если я не очень сильно ошибаюсь», — произнес он, выделяя каждое слово, — «ты женского рода. Для начала цифра уменьшается до пяти миллионов». «Билл, будь серьезным. Это важно. Только не для меня. Но если ты настаиваешь...» «Настаиваю. Тогда ты представительница белой расы». Он ухмыльнулся. Что-то ты примолкла. Я занимался антропологией целый год. Мне даже нравилось. Впервые за весь день Генрет улыбнулась. Улыбка моментально преобразила ее. Биология побеждает там, где философия потерпела поражение, Билл. Это тебе понадобилось выяснять, кто ты, не мне. Она. Кротко опустила глаза. «И ты мне отвечаешь, что я представительница белой расы!» Он махнул рукой. «Так оно и есть!» «И если бы я сказал, ступай сюда, моя смуглая дева, ты могла бы не идти!» Она слегка всполошилась. «Я англичанка!» Теперь настал его черед иронизировать. «Белая на все сто процентов?» Она покраснела. «Не то! Хотя, конечно, никогда не думала, что я могу быть кем-то, кроме как англичанкой. Я и есть англичанка, бил, наверняка. По крайней мере, индоевропейка!» Он отодвинул стул назад, пока официантка ставила перед ними чайник. Благодарю вас. Генрета начала разливать чай, а он в это время задумчиво ее разглядывал. Голова у тебя правильной формы. Спасибо. Мезоцефалия. То есть голова не продолговатая, не широкая, а средняя. Вполне подходит для англичанки. Эта дама меня смешит. Он стал загибать пальцы на руке один за другим. — Ты не славянского типа, не монгольского, спасибо, не средиземноморского. Будь твои скулы чуть пошире, ты могла бы сойти за уроженку Скандинавии. Чувствую, что я англичанка. Воспитание не есть природа. Я об этом не думала. «Если только ты не веришь в теорию расового сознания, передаваемого по наследству!» Она покачала головой. «Я мало об этом знаю». «Как все?» «Возьми еще тост». «Поэтому, полагаю, все, что мы можем сказать определенно, это то, что ты свободная, белая и почти совершеннолетняя». «Свободная?» — повторила Генриетта. — Это замечательно. Никаких привязанностей. — Исключая меня, конечно. Она промолчала, просто сидела, отвернувшись к окну, и смотрела на улицу. — Скажи-ка мне вот что, — через минуту попросила она. — Ветеринары до сих пор клеймят животных? — Иногда. — осторожно произнес он. — А почему ты спросила? — Несколько отметин при рождении на моем ухе избавили бы нас от многих хлопот. Вот почему. — Лучше выпей еще чашку чая, — сказал он, — и возьми еще тост. Она наполнила обе чашки и принялась глазеть в окно на прохожих. Внезапно она с громким стуком поставила чашку на блюдце. — Бил, взгляни. — Вот туда. — Куда? — На того человека. Она начала с трудом выбираться из-за стола. Лицо ее сильно побледнело. — Ну и что с ним такое? Она взволнованно показывала на удаляющегося по улице человека. — Это... Это мужчина с фотографией. «Быстрее! Я уверена, это он!» «Ты хочешь сказать, твой отец?» Билл отодвинул стул. «Сирил Дженкинс!» — порывисто произнесла она. «Готова поклясться!» «В точности, как мужчина на фотографии, только старше!» Она начала пробираться к выходу. «Пойдем, Билл! Быстрее! Мы должны перехватить его во что бы то ни стало!» Инспектор Слоун и констебль Кросби встретились только около пяти часов. Кросби вошел в кабинет Слоуна, размахивая списком. «Длиной в целую милю, сэр!» «Не унывайте, Кросби!» «Что это?» «Фермы падуб в Калешире. «Основы всей полицейской работы составляет рутина, констебль. Вам следует это знать?» «Да, сэр!» Кроме того, по телефону поступили сведения из архива. Против Сирила Эдгара Дженкинса или Грейс Эдит Райт ничего не обнаружено. Или Грейс Эдит Дженкинс. Или Дженкинс. В таком случае недалеко мы ушли. Да, сэр. Кросби по-прежнему был мрачен. А еще я ничего не выяснил об этой семье. В которой, как утверждает девушка, когда-то работала ее мать. Хоклингтон Гаррелл?» — Нахмурился инспектор Слоун. Этого я и боялся. Хотя, конечно, они могли жить и не в Кале шире. Да, сэр, я тоже так подумал. Похоже, кросби был готов принять вызов от всего мира. И остается вероятность что девушка, возможно, втирает нам очки. — Вы хотите сказать, что, возможно, такой семьи вообще не существует? — Да, хочу. Кросьбе совсем помрачнел. — Но имя-то уж больно необычное, чтобы втирать нам очки, сэр. — Это, констебль, самое разумное замечание, которое вы сделали за последнее время. — Спасибо, сэр. Поэтому я склонен предполагать, что Хоклингтон гаруэллы на самом деле существуют. Но не в Калешире, сэр. Кроузбей стоял на своем. Несколько Гаруэлов, но ни одного Хоклингтона и ни намека на Хоклингтон Гаруэлов. Тогда дайте мне адреса Гаруэлов, сказал Слоун. Нужно же с чего-то начинать а пока мы с места не сдвинулись. «Было бы гораздо проще, — печально произнес Кросьбе, — если бы у нее был ребенок, а мы разыскивали отца».